Глава 49. Щедрый парень. Тигран не понимал, что он делал неправильно. Вот уже целую неделю откровенно ухаживал за Аней. Что только не прислал ей. И цветы, и духи, и игрушки Лейли. Звал пообедать, поужинать, сходить всей семьей в кино. Но ни на что эта девчонка не ответила согласием. Нет, и все. Не хочу мириться. Не хочу разговаривать. Ничего не хочу. Он ведь и правда стремился наладить отношения. Неужели ему нельзя дать шанс это сделать? По его скромному мнению, не самым паршивым мужем он был. Да, повел себя неадекватно, узнав о предательстве Ани. Но кто вправе его обвинить? Доказал жену за дело. Да, поторопился с разводом. Не следовало выгонять жену из дома. Не сразу понял всю серьезность своего решения. Не оценил последствий. Долго злился, но в итоге остыл же. Успокоился, взвесил все за и против, решил вернуть семью домой. А жена не захотела. С чего вдруг? Так мало его любила? Ей было с ним плохо? С каждым ее отказом ему становилось все больнее, все обиднее. А самое паршивое все больше скучал. И вот и сегодня, едва проснулся, прямо с постели начал проверять телефон. понимал, что они не станут ему писать или звонить, а все равно надеялся. И вдруг неожиданно ее имя действительно возникло на экране. Чиграну даже поначалу показался глюк, не верилось, что она наконец его разблокировала, но трубку тут же взял и сразу начал с главного: "Аня, почему ты не принимаешь мои подарки?" В динамике раздался тяжелый вздох. Тигран даже успел пожалеть о резком вопросе, ведь Аня вполне могла повесить трубку, но она все же ответила. «Я не понимаю, зачем ты это все присылаешь, Тигран. После всего твои подарки выглядят нелепо». «После чего всего?» — тут же завелся он. «Ань, ну я же объяснил тебе, что изначально не собирался оставлять тебя без жилья и средств к существованию. Ну, пережестил. Согласен. Но я тебе сразу деньги перевел». «Все вещи сразу прислал я...» «Ты прислал мне не все вещи...» Вдруг перебила его Аня. «Как не все?» «Что ты имеешь в виду, Аня?» Попытался уточнить. И снова из трубки раздался ее тяжелый вздох. «Да так...» «Не заморачивайся...» Буркнула она. «Тигран, я не могу найти полис Лейлы, а мне нужно отвезти ее к зубному. Ты не мог бы поискать, пожалуйста?» просьба от Тани...» Тигран сразу принял стойку... готовые в спринтерском режиме выполнить волю любимой. «Конечно, найду. А еще лучше давай отвезу ее к зубному. К Саркису отвезу, он все сделает. Что у нее, кариес? Я надеюсь, она не сломала зуб. У нее все в порядке, не надо ее везти к Саркису». Голос жены тут же сделался недовольным. «Ей нужен осмотр у детского зубного врача. Я отведу я куда нужно, уже записала». «Ох уж это Аня». «Я не поспоришь с ней, как раньше, не настоишь на своем». «Хорошо», — согласился он. «Есть предположение, где полюс?» «Я думаю, в моем сейфе в спальне. Когда я собирала документы той ночью, была не совсем в адеквате, могла пропустить». При упоминании ночи 14 февраля Тиграна передернула. «Хорошо, посмотрю. Сразу привезу». «Сразу не надо, я на работе. Давай вечером». семь тридцать». «Да», — ответил он и застыл в надежде, что жена скажет что-то еще. Но она не сказала. Просто повесила трубку. Однако, несмотря на ее холодность, Тигран был все равно чертовски рад звонку Ани. Предвкушение новой встречи растеклось по телу приятной волной. Он снова ее увидит. И скоро. Ух, словами не описать, как ему этого хотелось. Тигран тут же подскочил с кровати. День заиграл всеми цветами радуги. В свое время он сделал в спальне два сейфа. Один прятался в стене, за картиной с изображением Нью-Йорка, слева от кровати. Второй располагался за фотографией Венеции, справа. Аня на место для хранения важностей. Тигран туда практически никогда не лазил, хотя кот знал. Больше того, сам его установил и заставил жену выучить. Отодвинул картину, набрал шесть заветных цифр, открыл сейф, долго стоял, долго пялился на содержимое. Помимо папки с документами, перед ним стояла резная деревянная шкатулка с золотыми углами и изображением розы на крышке. Его подарок. В ней Аня хранила свои драгоценности. Может быть, она просто оставила шкатулку, а драгоценности забрала? Мелькнула шальная мысль. Открыл, проверил. Все было на месте. Но вот она про что говорила, когда упомянула, что он вернул ей не все вещи. Да ё-моё! Она что, думает, я её драгоценности зажал, что ли? А ведь стопроцентно именно так она и думала. Что называется, дорогой Тигран, почувствуй себя ниже самого низкого плинтуса.